Посчет потерь еще не закончился, но в госпитале сказали, что из строя было убито никак не менее семи тысяч. Говорили, что отличился соболлю, оттянувший на себя турецкую контратаку, если бы не его казаки разгром был бы восстокран горжи. Еще поражались с турецким артиллеристам, которые продемонстрировали сатанинскую меткость, И расстреляли колонны еще на подходе, прежде чем батальоны успели развернуться для атаки. Варя все это пересказывала Эрасту Петровичу, а тот молчал. То ли и сам все знал, то ли пребывал в потрясении, не поймешь. Колонна застряла, у одной из повозок отлетело колесо.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 а раненых все везли и везли. Вот в клубе Лукана за дурака держат, а он поумнее Криденера оказался, сказала Варя, потому что молчать больше не было сил. Фондорин посмотрел вопросительно, и она пояснила. Он мне еще утром сказал, что из штурма ничего не выйдет. Мол, диспозиция хороша, а полководцы плохи. И солдаты тоже не очень. «Он так сказал?» Переспросил Эрас Петрович. «Ах, вот оно что!» «Это меняет!» И не договорился, сдвинул брови. «Что меняет?» «Молчание!» «Что меняет, а?» Варя начала злиться. «Дурацкая манера! Сказать «а» и не говорить «б». Что это такое, в конце концов? Ей ужасно хотелось схватить титулярного советника за плечи и как следует потрясти. Надутый и невоспитанный молокосос изображает для себя индейского вождя Чингачкука. «Это Варвара Андреевна измена», — внезапно разомкнул уста Эрас Петрович. «Измена? Какая измена?» А вот это мы выясним Итак ханндоин потер лоб полковник лукан не самого большого ума мужчина один из всех предсказывает русской армии поражение это раз. с диспозиции он был ознакомлен и даже как представитель князя Карла получил копию. это два. У успех операции зависе от скрытого маневра под перекрытием холма это три. «Наши колонны были расстреляны турецкой артиллерией по квадратам, вне прямой видимости. Это четыре». «Вывод?» «Турки заранее знали, куда и когда стрелять», — прошептала Варя. «И Лукан заранее знал, что приступ окажется неудачным. Кстати, пять. Последние дни у этого человека откуда-то появилось много денег. Он богат».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 «Перед тем, как уехать в Бухарест, он уехал?» И раз Петрович отвернулся и задумался, время от времени покачивая головой Варя,